Не меньше 15 тысяч одних только молодых и здоровых мужчин, решил Агат. Пятнадцать тысяч воинов, а всего от 60 до семидесяти тысяч с шатрами, грубыми горшками, волокушами, ханнами, постелями из шкур, топорами, наплечными браслетами, досками, которым привязывают младенцев, кремнями, огнивами, со всем их скудным имуществом